На Женькино счастье за ночь у бабок появился более интересный информационный повод, чем опозоренный лесник. Из банки, старой, но зато проверенной временем тюрьмы, сбежал особо опасный преступник. На тот свет или на этот пока не знали, и только об этом и говорили. Банка находилась далеко в лесах по ту сторону Ледникового озера, считай на другом континенте, и Женька слушал экстренную сводку новостей в полуха фоном для чистки зубов. Беспрецедентный случай. Убито пятеро охранников, уничтожено 12 служебных киборгов, начальник службы безопасности подозревается в соучастии, зона поисков будет расширена. Даже расширенная к Женькиной вотчине эта зона не имела никакого отношения. СМИ же только дай повод раздуть панику особенно такой жирный. Насколько лесник понял, преступник каким-то образом сумел перехватить управление над частью тюремных киборгов, плюс к ним еще подкрепление в виде пяти семерок лесом подошло, вступив в бой, когда запоздало взвыла сирена. Тем временем преступник и несколько присоединившихся к нему заключенных захватили тюремный катер и успели отлететь на сотню километров, после чего их все-таки нагнали и расстреляли в клочья. Теперь эти клочья собирали и исследовали, двух беглецов уже опознали по ДНК, но остальные, в том числе главарь, до сих пор считались пропавшими без вести. Наверняка и их скоро найдут. Однако до того момента журналисты и бабки так и будут фонтанировать слухами, сплетнями. «Тебе оладушки со сметаной, джемом, сгущенкой, сыром или ветчиной?» – услужливо поинтересовался Джек, едва хозяин вышел из санузла женька посмотрел на стол уже сервированный всем перечисленным чтобы хозяин не выбрал киборг безропотно примет свою судьбу и слопает оставшиеся надо все таки прекращать это компаньонское безобразие лениво подумал сонный еще лесник Но благодарность за ударный сбор мухоморов, минус одна головная финансовая боль, перевесила, к тому же пухлые золотистые оладьи выглядели и пахли точь-в-точь, точь как мамины. Джек даже чай заварил как положено, из рассыпного в отдельном чайничке, а не просто пакетик в чашку бухнул. «Давай со сметаной», — решил Женька, усаживаясь за стол. «Ёпт! Разожурусь я с тобой!» «А ты не жри!» – нравоучительно посоветовал киборг, ставя перед хозяином тарелку, на которой лежали всего три оладьи, зато в лучших традициях высокой кухни, расписанные ажурными узорами сметаны и сахарной пудры. но ну, сейчас!» Женька безжалостно разрушил этот шедевр, плюхнув сверху стопку оладьи и хорошенько полив их сметаной. «Вот уж точно, как дома у мамы. Если сразу свою долю не отвоюешь, то потом только клювом щелкать останется» выпуск новостей еще не закончился но теперь вдохновенный голос диктора повествующего о профессиональных успехах киллера мафии больше раздражал чем развлекал и лесник взмахом руки заставил терминал заткнуться чтобы не портил аппетит что сегодня будем делать немедленно спросил джек как будто тоже повеселев пойдем боровики искать у женька отхлебнул чаю и более внятно уточнил не подождем когда основной сезон начнется «Я одно грибное местечко знаю, туда даже Степановна не добирается. Далеко». «А как ты поймешь, что он начался?» джак во все глаза уставился на хозяина, ожидая услышать очередную лесничью мудрость, но Женька только усмехнулся. «Да как бабки попрут косяком, с полными ведрами, так и мы двинем. Самая верная примета еще ни разу не подводила». На сегодня у лесника было намечено несколько дел, и он начал с самого неприятного. Отправил в лесхоз заявку на пять кубов ели. Потом вместе с Джеком загрузил в багажник флайера клетку с мухоморами, не то чтобы тяжелую, но громоздкую и ходящую ходуном от свирепа о опрутья грибов. Придется, наверное, брать киборга с собой, чтобы помог и выгрузить. Афишировать нелегально добытое оборудование Женьке не хотелось, но этого все равно не избежать, особенно после Степановны. К счастью, сегодня в за год конторе на приемке работал хмурый малознакомый мужик из столичного офиса, который к киборгам не заинтересовался. Забрал мухоморы, внес в базу и выдал леснику справку. А заскочить в магазин, если уж рядом оказались, Женька и сам мог. «Купи муку, молоко, сметану, растительное масло, обычное и рафинированное. Солюшки с полкило», — принялся перечислять Джек все более упоенно. «Ша!» — возмутился лесник. «Я сам знаю, что мне нужно. Боевой киборг, епт. Какая нафиг солюшка?» «Каменная, поваренная», — невозмутимо уточнил Джек. «А лучше морская, а зеленая. Главное, гранулированную не бери, она весь вкус спор». Женька громко захлопнул дверцу флайера, ничуть не огорченный киборг вольготно развалился на сиденье и включил радио, уступая хозяину почетное право самому тащить покупки. В магазине тоже обсуждали побег из банки. Да так увлеченно, что компания из трех покупателей и продавщицы совсем забыла, зачем здесь собралась, и леснику пришлось выразительно кашлянуть и тряхнуть корзиной с продуктами. На Женьку посмотрели с единодушным осуждением, но Марина Артемовна наконец вернулась к кассе, продолжая громко вещать. Сестра говорит, в столице сейчас паника. Он же туда прорывался и всего десяток километров не долетел. Космопорт кишит полицией и киборгами. Каждого пассажира по полчаса проверяют. Все рейсы из-за этого поздвигали. Толк с тех киберов, презрительно заметила молоденькая жена одного из фермеров. То ли Нелли, то ли Салли. Он же благодаря им избежал. «Ну, не скажите», — авторитетно протянул кряжистый механик с аэростанции. «Последних Дексов проще убить, чем украсть. Столько на них защитных программ навешано». У Женьки вырвался скептический хмык, вызвавший очередную безмолвную волну общественного порицания. «Киборгов изнутри взламывали с помощью кого-то из охраны», — тоном молодо зелено продолжал механик. Причем так ювелирно, что теперь даже следов хакера найти не могут. Мой тесть, бывший ПСБшник, говорит, что, судя по размаху операции, к ней чуть ли не за полгода готовились, с того дня, как этот саргон в банку загремел». «Что-то плоховато, они подготовились», — скептически заметила Николаевна, самая молодая, но верная соратница Степановны, многозначительно щурясь на лесника. «Я все знаю, просто сейчас не до тебя». Сам прорыв по секундам спланировали, а потом тупо ломанули по прямой, как вспугнутые свинушки. Нет бы в чащу нырнуть. «И что тогда?» — презрительно перебил ее механик. «К месту падения флайера всю столичную полицию с их киберами стянули, а потом мы вдоль трассы полета лес прочесали. От них ни один гриб не ушел бы». «Ага, то-то они этого гриба до сих пор ищут». «Не ищут? А опознать не могут. Там же так шандарахнуло, что куски на пять километров разметало». «Во-во!» С таким прикрытием он запросто мог на ракетном ранце улизнуть оттуда, до западного пригорода. Всего ничего оставалось, дотянул бы». «Господи, у меня же как раз там две подруги живут», — продавщица схватилась за сердце, позабыв, что держит в руке батон вареной колбасы. Механик, впрочем, против этого не возражал и даже стал смотреть на колбасу с еще большим вожделением. «Молодые, красивые, надо срочно им позвонить, предупредить, чтобы без Станнера из дома не выходили, особенно по темноте». «Да ладно вам, Марина Артемовна! Это же киллер, а не насильник!» Не выдержал Женька, видя, что очередь опять намертво застряла, а с подбираются еще двое новостривших уши покупателей. «Одно другому не мешает. После полугодовой-то отсидки!» Так категорично заявила продавщица, что даже заказной убийца не посмел бы с ней спорить и уклоняться от своих новых обязанностей. «Кофе опять забыл!» — заявил Джек, едва глянув на пакет. «Ёпт!» Женька, собственно, за кофе и ходила, остальное еще пару дней терпела. «Это все ты со своей солюшкой задурел мне голову!» «Для кофе соль тоже нужна, она ярче вкус проявляет!» Непристегнутый киборг продолжал сидеть в полуборотах к хозяину. Будто ничуть не сомневался ты, что Женька сейчас развернется и потопает обратно в магазин. «Нет уж, полетели на работу!» — назло ему заявил лесник, садясь за штурвал. Отлично. Покладистость, с которой Джек принимал любое хозяйское решение, бесила больше, чем если бы киборг спорил. Такое ощущение, будто он нарочно отходит в сторону, предоставляя хозяину насладиться всеми прелестями лежащих на дороге граблей. Кстати, совершенно не кстати, заявил Джек, когда флайер пошел на взлет. Я умею варить кофе 37 способами. Вернуться было еще не поздно, но зов граблей оказался сильнее. Несколько минут лесник ввел машину молча, пытаясь понять, что царапнуло его в магазинном разговоре и почему ранка до сих пор соднит. «Слушай, а твой прошлый хозяин тебя честно купил?» Женька подозревал, что киборг опять скроит морду кирпичом, но Джек, инвентаризующий содержимое магазинного пакета, уже вручную лишь рассеянно отозвался. «Ага. А до него тебя кто-нибудь взламывал? Не, ты у меня первый». Джек брезгливо повертел в руке упаковку бессортовой муки. Зато со скидкой было И запихнул обратно. — И тебе это, ну, нормально? — Какая разница? — запоздал насторожился киборг. — В программе прописано, что ты мой хозяин, а остальное меня не волнует. — Кроме жиротвы, — едко напомнил Женька. — Ну, ты сравнил. Хозяин и жиротва. Джек в священном ужасе округлил глаза, не уточняя, что именно является богохульством. А мне тут сказали, что хакнуть шестерку почти невозможно. Продолжал гнуть свою линию лесник. Программы там всякие защитные. Они много памяти требуют, а у меня она другим забита. Чем? Тобой. Джек, наконец, оставил пакет в покое, выпрямился и объяснил подробно. Программа компаньона загружает процессор на 93%, поэтому у меня осталось место только для стандартной защиты от производителя, в которой уже куча дыр. Иначе нелицензионный софт не встал бы. Вот через одну из них хакеры залез». «Эта хрень еще и нелицензионная?» Женька заподозрил, что она вдобавок шуарская. «Ну, тогда ясно. Выходит, тебя так же запросто и кто-то другой взломать может?» «Может, но не запросто. Только если у меня опять не будет возможности уйти от источника хакерской атаки или уничтожить его». Джек откинулся на спинку сиденья, поёрзал по нему лопатками, проминая уютную впадину, и снисходительно заключил. «Так что не парься!» Лесник покосился на него и внезапно подумал. «А ведь охранники тюрьмы тоже, наверное, не парились. Давали служебным киборгам имена, подкармливали бутербродами из сабоек, может, наедине даже разговаривали с ними как с лучшими друзьями, которые не осудят и не проболтаются». А потом этот друг-компаньон посмотрел на хозяина, как на незнакомца, и равнодушно свернул ему шею. «Ты чего?» — удивился Джек, распознав странную смену хозяйского настроения. «Ничего», — проворчал Женька, — «смотри давай в окно. Не тырит ли кто-нибудь наш лес?» За минувшие дни маскировочные елочки ожидаемо пожухли, и когда Женька потеребил одно из них за макушку, иголки с печальным шелестом посыпались вниз. «Рой здесь», — велел лесник, показав возле пня, а сам взял вторую лопату и отошел к соседнему. Часом раньше Женька с Джеком аккуратно выкопали на опушке девять крепеньких двухлетних саженцев радужной ели, которые сейчас томились в багажнике флайера ожидая, когда им подготовят новые квартиры. Обильно простроченная корнями земля еле ковырялась. Да и вообще пересаживать деревья в такую жарищу – не лучший вариант. Но иначе они не успеют до зимы вступить в симбиоз с гребницей, без чего погибнут в первый же сильный мороз. Женька зло тюкнул лопатой по очередному корню. Он любил сажать деревья, а потом наблюдать, как они растут, но неотступная мысль о цене пяти кубометров элитной древесины напрочь отравляла все удовольствие. «Эдак скоро придется не получать, а платить деньги за возможность работать лесником». «Чертов киншенг пробормотал он. «Посмотреть бы сейчас в твою бесстыжую морду, чем-нибудь тяжелым». «Сходим посмотрим?» — немедленно предложил Джек из-за спины. «Иди ямку копай», — окрысился на него лесник. «Я уже». «Тогда копай следующую». «Я и следующую уже». Женька обернулся и убедился, что киборг не соврал. «Ну, сажай тогда». «Ладно». Джек принес из флайера первую елочку, — покрутил ее над ямкой и крикнул. — А каким концом? — Хорошо хоть спросил, — проворчал лесник, борясь с ощущением, что киборг его разыгрывает, мстя за беспричинно дурное настроение. — Ну, допустим, припремся мы к Киншенгу. — И что? — спросим, не он ли Ясиков и Сухарина украл. — Пальцем ата-та сделаем? — Правильно, нечего к нему ходить, — с готовностью поддержал хозяина Джек. «Наверное, он сам уже раскаялся и больше так не будет». «Да, ёпт!» Женька так раздраженно воткнул саженец в ямку, что бедное деревце чуть не сломалось. «Неси давай воду!» Когда все девять елочек расселись по своим местам, обильно политые и подкормленные, леснику немного полегчало. Причем тут действительно киборг. Решение должен человек принимать, а не злиться на технику, что оно неудачное. Сложив инвентарь в багажник, лесник тщательно отряхнул форму, сполоснул руки и лицо остатками воды из канистры и пригладил волосы. «Летим Киншенгу», — сухо сообщил он, садясь за штурвал. «Делать а-та-та?» — заинтригованно уточнил Джек. «Действовать по ситуации», — строго поправил его Женька. Сверху ферма Киншенга напоминала огромную пупырчатую пленку, придавленную кирпичом и несколькими камнями помельче, чтобы ветром не сдуло. Кирпичом был дом, камнями хозпостройки и пупырышками длинные ряды круглых приземистых теплиц, обложенных черными солнечными батареями. Запас света и тепла на ночь. Ухаживать за таким хозяйством куда более кропотливый труд, чем обрабатывать открытый грунт. Зато урожай не зависит от капризов погоды и созревает раньше, а значит, продать его можно дороже. Поговаривали, будто Киншенк использует низкопробные удобрения и стимуляторы, но магазины охотно брали его продукцию, красиво выглядит и долго хранится, а нижняя граница нормы все равно норма. «Нас засекли», — сообщил Джек, едва флайер приземлился перед пафосными красными воротами с крышей из пучков сухого хвоща. «Откуда ты знаешь?» «Три скрытые камеры. Были направлены в разные стороны, но сразу сфокусировались на нас». Женька пригляделся. Однако камеры не зря назывались скрытыми. «Может, просто автоматика сработала?» «Нет». Киборг так пристально смотрел на ворота, что леснику стало не по себе. «Ну и ладно. Мы же не грабить его прилетели». Женька решительно открыл дверцу и вышел. Джек тоже. И загонять его обратно, как возле магазина лесник не стал. «Пусть создает хотя бы иллюзию моральной поддержки. Держись за мной и не отсвечивай». «И не собирался?» — заверил его киборг. «Днем я и без подсветки прекрасно все вижу. А может, все-таки включить ее? Внушительней будет выглядеть сразу понятно, что это не хухры-мухры-адекс в боевом режиме. Еще чего не хватало. Никаких режимов, понял? Так я режима не буду, только подсветку. Человек все равно не отличит». «Эй, я же тебе сказал». Позвонить в домофон Женька не успел. Ворота сами распахнулись перед нежданным, но издалека замеченным гостем. На пороге стоял Киншенг, собственной персоной, жилистой, узкоглазый и неизменно улыбающийся. А за ним добрые две трети его многочисленных домочадцев, в основном женщины и дети. «О, уважаемый лесник леший!» Фермер наметил почтительный поклон, одновременно протягивая гостю правую руку. «Как я счастлив, что ты почтил меня своим визитом!» Традиционная велеречивость Киншенга всегда сбивала Женьку с понтолыку. Фиг знает, что на такое отвечать. Обычное «здравствуйте» как-то бедно смотрится, а подделываться под стиль глупо. К тому же сейчас леснику хотелось загибать совсем другие многоэтажные конструкции. «Добрый день, Киншенг», — сдержанно сказал он. «Вообще-то я к тебе по важному делу». «Тогда тем более заходи, буду рад услужить» заполучив женькину руку фермер мягко но настойчиво будто кребита подсекал втянул гости во двор родня радостно загалдела плавно окружая лесника с киборгом как стая сыроежек возле джека даже не отсвечивающего просвет был вдвое шире похоже благодарить за это следовало степановну которая несмотря на главную новость дня поднатужилась и так и растрепала об укомплектации лесниковского штата ребятня пялилась на киборга с бояливым восторгом взрослое и настороженно киншенг демонстративно обращал внимание только на женьку как твое драгоценное здоровье не тревожит ли оно тебя в последнее время проникновенно спросил он с такой тревогой заглядывая леснику в глаза что тому стало не по себе все нормально а что по моему ты сильно исхудал сочувственно пояснил киншенг вон как форма обвисла Женька разом с удвоенной силой ощутил все неудобные складки. Она просто новая, не усела еще. О, тогда прими мои извинения. Фермер рассыпался в вонных, но Женька успел увидеть или нафантазировать сдавленную ухмылку Джека и стряхнул сладкозвучные чары. Так вот насчет дела. Лесник привстал на цыпочки и огляделся в поисках хоть какой-нибудь улики. Увы, в отличие от Фреда, неспроста питавшего нежные чувства к свиньям, Киншенг держал свое подворье в идеальной чистоте. Ни щепочки, ни иголочки, а позолоченная беседка так надраена, что в ней можно есть с пола. Фэншуйную гармонию нарушал только пыльный грузовой флаер с логотипом фермерского хозяйства, свернувшийся вокруг помидора дракончик, в движке которого остервенело ковырялись двое работников. «Киншенг, на этой неделе кто-то...» Женька выразительно уставился фермеру прямо в глаза, мол, мы же оба прекрасно понимаем, о ком я. «Срубил чужие сухарины, и мне пришлось за них заплатить. Это уже не у государства украсть, это прямо у меня из кармана, понимаешь?» «Ай-яй-яй-яй!» — сокрушенно подсокал языком Киншенк, а хор родни подхватил слаженным разноголосием. «Какие нехорошие люди! Не постыдились такого честного, доброго, уважаемого человека обворовать!» «Хочешь, я поспрашиваю по своим каналам, кто бы это мог быть?» Фермер продолжал так открыто и доброжелательно смотреть на лесника, что у того ворохнулся червячок сомнения. Может, Степановна ошиблась? «Киншинг, шутки кончились», — как можно тверже сказал Женька, с тоской чувствуя, что его столь же искусно и неумолимо, как втаскивали во двор, оттесняют на одну, а то и на две позиции в этой шахматной партии. «Где мои елки?» ай я — начал второй куплет фермер, хор воодушевленно изготовился. «Мне очень неловко такое предполагать, но неужели ты думаешь, что я?» И тут в этот слаженный ансамбль взвизгом лопнувшей струны вклинился механический голос киборга. «Данные объекты обнаружены. Где?» Опрометчиво вырвалась у Женьки, и Джек с готовностью выполнил приказ. Волнорезом прошел сквозь толпу, и одним мощным рывком, проигнорировав запертый замок, распахнул боковую дверь флайера. Внутри оказались пестрые, яркие, впритык уложенные к друг к другу чурбаки радужной ели. Уже ошкуренные и подсушенные, а клеймы, естественно, срезаны и сожжены, как и нижние куски стволов, чтобы не удалось сравнить спилы с пнями. Все это одновременно промелькнуло в голове у Киншенга, после секундной потери лица снова заулыбавшегося. И лесника. ёбт чертов Джек, теперь еще и за сломанный замок придется платить полное уничжение. Но, как выяснилось, киборг только начал. Производится послойная реконструкция стволов. Монотонно завел он, зигзагом спускаясь взглядом по рядам торцов, как по строкам текста. Совпадение с образцом номер один — 83,7%. Совпадение с образцом номер 2 – 86,5%. Совпадение с образцом номер 3 – в гробовой тишине договорив до 9 киборг с треском отодрал от чурбачка случайно уцелевшую полоску коры, розовую с изнанки, длинно ее лизнул и продолжил. Производится сверка ДНК. Совпадение с образцом номер 8 – 99,2%. На Женьку накатило упоительное ощущение вырастающих за спиной крыльев черных и кожистых, как у Немезиды в комиксах. — Видал? — лесник торжествующе ткнул пальцем в киборга. — У меня теперь все деревья в базе, и каждому инвентарный номер присвоен. Я своему киберу специальную лесничью программу закачал, жутко мощную. Правда, из-за нее больше ни на что мозгов не хватает, но ему и не надо. За него есть кому думать. Джека глазом не моргнул, но лесник все равно мстительно ухмыльнулся. Ну и пусть подразнивать киборга бессмысленно, зато приятно. Киншенк выглядел так, будто Немезида с размаху огрела его весами по башке, но продолжал отпираться. — Да я эти чурбачки сам купил, вот только что привез, и подумать не мог, что это те самые. Женька пренебрежительно прищурился. — Серьезно? У кого? И почему ты тогда чинишь флайер, а не разгружаешь? Прежде чем фермер успел придумать неопознаваемого лесоторговца в черных очках, шляпе и с бородой до бровей, в разговор опять встрял Джек, как раз закончивший вещать про ДНК. «Произвести поиск и сверку отпечатков пальцев? Шах и мат!» — торжествующе подумал Женька. «Даже если киборг найдет на чурбаках чьи-либо отпечатки, помимо киншенговых, они наверняка принадлежат подручным фермера Может, как раз этим механикам, вон как головы в плечи втянули». Лесник неторопливо, с осознанием собственной значимости, снял с плеч рюкзак и вытащил из него планшет. «Будем составлять акт о хищении», — официально сообщил он. «Как там твое полное имя?» Вместо ответа Киншенк согнулся в уже полноценном поклоне и залебезил, отчего стало еще противнее. «Уважаемый леши но ну неужели два хороших человека не смогут договориться без помощи бездушных чиновников? Умоляю, дай мне возможность загладить это небольшое недоразумение. Давай вместе зайдем в дом и выпьем по чашечке ароматного чая. Или, может, ты предпочитаешь кофе?» «У меня есть прекрасный зерновой кофе, свежий, только сегодня в магазине купил». «Кофе?» — зловеще переспросил Женька. «Нет уж, спасибо». Фермер затрепетал еще больше, не догадываясь, что ненароком влез в высокие отношения лесника, киборга и солюшки. На счастье Киншенга, триумф не настолько опьянил Женьку, чтобы не понимать, Если оформлять все официально на основании улик, полученных с помощью киборга, то придется объяснять полиции, откуда тот взялся, да еще такой навороченный. «Вот что», — строго сказал лесник, продолжая держать планшет на виду, но не активируя. «Пожалуй, ради хорошего человека, не тебя, я готов на первый раз замять это дело». Киншенк воспрянул духом, в узких глазах зажегся понимающий плутоватый огонек, покоробивший Женьку, и лесник сурово продолжил. «Сейчас я позвоню Ясыку и сообщу ему, что ты по ошибке взял его ели, но готов их вернуть и извиниться. А если в процессе распилки часть испортилась или пропала, то возместить убыток деньгами». Огонек как ветром сдуло. «А может лучше...» — фермер выразительно растер между большим и указательным пальцем невидимую крошку. «В смысле?» — лесник притворился, что ни жест, ни слова «взятка» ему абсолютно незнакомы. Либо ты улаживаешь это дело с ясыком либо с полицией, других вариантов нет. Киншенк скорбно поджал губы, но кивнул, мол, звони. Штраф и пятно на репутации куда хуже унижения перед соседом. Выслушав Женьку, ясык долго ругался, но все-таки согласился пойти на мировую. С цельными сухаринами куча мороки. Свояка опять на помощь звать надо, а эти уже порубленные и очищенные, можно сразу по магазинам развозить. Осмотрев чурбаки, торговец коротко бросил «Сойдет» и требовать доплаты не стал, а в оказушные извинения оборвал советом, куда их засунуть и чем заткнуть, чтобы, не дай бог, не выпали. Ель перегрузили во флайер Ясыка, лесник с торговцем пожали друг другу руки и обменялись выразительными взглядами. Справедливость, конечно, восторжествовала, но спиной к Кингшенгу теперь лучше не поворачиваться. Сухо попрощавшись с фермером и сев в машину, Женька первым делом позвонил в лесничество и аннулировал еще неоплаченный ордер. «Уф!» — лесник откинулся на спинку сиденья, чувствуя себя так, словно полдня рубил и тягал эти проклятые елки. «Победа!» «Ага!» — согласился Джек, мгновенно преображаясь из тупой машины в машину наглую. «Отлично сработали! Я боялся, ты не догадаешься!» «О чем не догадаюсь?» — насторожился Женька, отрывая затылок от подголовника. «Подыграть!» «Не понял!» «Что?» Теперь «Киборг» и «Лесник» смотрели друг на друга с одинаковым недоумением. «Ты же видел эти пни? Я думал, ты оттуда ДНК и взял?» «Как?» — выразительно развел руками Джек. «Я не центаврианская флешка и не генетическая лаборатория». реконструкция стволов?» У Женьки в голове не укладывалось, что «Киборг» вот так запросто взял и обманул человека, даже двух человек. «А стволы я не видел. Но ты сказал действовать по ситуации. Вот я и старался». «Врать?» Кингшенг же врал. «И ты тоже насчет моей программы», — у укоризненно напомнил киборг. «Какая ситуация? Такие действия?» «Я человек, мне можно». «Мне тоже можно, если это ради хозяина», — Джек оценил уровень излучаемой Женькой благодарности и кротко предложил. «Ну, хочешь, вернемся и признаемся Кингшенгу, что никакой базы деревьев не существует, и он может забрать еле обратно». Этого Женька точно не хотел. «Вот ведь сморчок усатый». Главное, сам лесника во двор затянул, стоит в шаге от краденных елей и, как ни в чем не бывало, языком цокает. А родня? Женька это только сейчас сообразил. Не радуется гостю, а со смеху покатывается. Бесплатный цирк с местным клоуном. Мысли становились все обиднее, и думать их про себя лесник уже не мог. Ну что за люди, ёпт? Почему они сразу по-хорошему не могут, а? Почему, блин, обязательно надо довести человека, чтобы он сорвался и накостылял им в ответ? «Я же всего лишь выполняю свою работу, честно выполняю, и такое вот отношение». «Да», — неожиданно серьезно подтвердил Джек, — «у людей это обычное дело». «А тебя я за такую самодеятельность вообще...» — Женька попытался придумать кару поужаснее. «Без ужина оставлю». «Потому что если с людьми по-хорошему, то они этого не ценят», — понимающе уточнил киборг. «Потому что твоя бандитская программа меня задолбала!» — огрызнулся лесник, направляя флайер к магазину. «Пропади этот Киншенк пропадом со своим кофе. Женька его себе и сам сварить может. Ну или киборг пусть сварит, черт с ним». Поэтому, когда вечером Джек, как ни в чем не бывало, полез в холодильник, хозяин же не запретил, а только припугнул, что запретит. Лесник притворился, будто забыл о своей угрозе. «И интересно же, как оно? С солью».